Вот перед нами творчество, в света тени которого сражение человека с собственными надеждами вырисовывается еще более выпукло, чем при дневном свете. Подойдя к концу, творец делает свой выбор в противовес своим же героям. И это противоречие позволяет нам уточнить, в данном случае мы имеем дело не с абсурдным творчеством, а с творчеством, в котором ставится вопрос об абсурде. Ответ Достоевского – уничижения стыд, согласно Саврогин. Напротив, абсурдное произведение не дает никакого ответа. Заметим под конец, абсурду в этом творчестве противостоит не христианский дух, а то, что здесь провозглашается вера в загробную жизнь. Можно быть христианином и человеком абсурда. Встречаются христиане, не верящие в загробную жизнь. Есть возможность, следовательно, уточнить одно из направлений анализа художественного произведения с позиции абсурда, нащупанной уже на предыдущих страницах. Оно ведет к восстановке вопроса относительно абсурдности Евангелия. Оно проливает свет на ту плодотворную в своих последующих преломлениях мысль, что твердость убеждений без безверию не помеха. Совсем наоборот, по бесам можно видеть, что их автор, которому пути абсурда близко знакомы, в конце концов предпочитает совсем другую дорогу. Поразительный ответ творца своим героям, Достоевского, Кириллову, можно и на самом деле вкратце выразить следующими словами. Жизнь есть ложь, и она вечна. Творчество без будущего Итак, здесь я замечаю, что надежду нельзя устранить навсегда и что она может осаждать именно тех, кто хотел бы от нее избавиться. В этом причина моего интереса к произведениям, о которых шла речь до сих пор. Я мог бы перечислить немало произведений действительно абсурдных, во всяком случае, из числа тех, кто относится к разряду художественных, мобидик Дик, Мелвелла, например, но все должно иметь свое начало. Предметом настоящего исследования является определенного рода верность. Церковь обходилась так жестоко с еретиками, потому что считала худшими врагами своих заблудших детей. Правда, история гностических дерзаний и живучесть манихейских течений дали больше для выработки ортодоксальной догматики, чем все молитвы вместе взяты. При всех необходимых оговорках можно, тем не менее, сказать, что так же обстоит дело и с абсурдом. Нужный путь распознают, обследуя дороги, уводящие от него в сторону. К самому концу рассуждения об абсурде, приняв одну из установок, предсказанных его логикой, вовсе не безразлично снова обнаружить надежду, возвращающуюся в одном из самых своих волнующих обличий. Это показывает, как трудна абсурдная аскеза, и в особенности это показывает, как необходимо сознанию быть постоянно в работе, а, следовательно, вписывается в общие рамки настоящего эссе. Но если вопрос о перечне произведения абсурдного толка пока что не стоит, можно, тем не менее, позволить себе вывод относительно творческой установки, одной из тех, что могут сделать абсурдное существование полнее. Столь добрую службу искусству способна сослужить лишь негативная мысль. Вникнуть в ее таинственный и смиренный ход также необходимо, для понимания крупных произведений, как белое необходимо для понимания черного. Трудиться и творить не для чего, ваять из праха, знать, что у созданного тобою нет будущего, видеть, как в один прекрасный день оно подвергнется разрушению и сознавать при этом, что в сущности это так же неважно, как строить на века, вот трудная мудрость, одобряемая абсурдной мыслью. Преследовать две цели сразу — отвергать с одной стороны и славить с другой, таков путь, открывающийся перед абсурдным творцом. Он должен придать окраску пустоте. Сказанное ведет к особой концепции произведения искусства. Творчество художника слишком часто рассматривают как ряд изолированных друг от друга свидетельств. Но в таком случае смешивают художника и литератора. Глубокая мысль пребывает в постоянном становлении, проникается жизненным опытом и его лепит, и точно так же единое творчество человека крепнет в череде своих многочисленных проявлений, отдельных произведений. Они дополняют, поправляют и возмещают упущение друг друга.